Ноябрь Истинное уважение отличается от показного точно так же, как реплика известного бренда от оригинала. Это не дешевая подделка, не паль, как говорит мой спец по моде, юная блогерша Сашка но и не настоящая вещь, а всего лишь старательная стилизация под нее. К чему это я? К тому, что в родительском чате первого А опытного педагога, учителя высшей категории и целого кандидата наук быстро перестали именовать по имени-отчеству и за глаза без почтения звали Егой. Прозвище было придумано давно. Его просто передали в числе других сакральных знаний новеньким бывалые. У кого-то из родителей первоклашек имелись старшие дети, успевшие отучиться у той же самой Яны Арнольдовны. Сирич Еги. Вероятно, прозвище возникло путем простой перемены мест слагаемых. Яна Арнольдовна Герц. Я-А-Г. Я-Га-Г. А, впрочем, было, было в педагоге и кандидате что-то такое, навевающее опасливые мысли о самой знаменитой сказочной бабе. Не внешность, нет. Величественная Яна Арнольдовна походила на благородную римскую Матрону. «Какое-то тайное коварство!» Морща лоб, подбирала слова Надка, пока мы с ней шагали по нарядной дорожке вдоль кружевного чугунного забора. Сдается мне, она такая, типа с двойным дном. Я с пониманием кивала. Таких с двойным дном Натка никогда не любила. Ей были искренне симпатичны люди простые, добрые и ясные, как новенькое оцинкованное ведро. Их она собирала, хранила, при случае толково и с обоюдным удовольствием использовала. В самой тонатке тайного коварства никогда не имелось. Все ее хитрости достаточно простодушны, незамысловаты, понятны и потому не обидны, даже умилительны, особенно для мужчин, которые в большинстве своем мою сестру обожают. С Яной Арнольдовной, видимо, была совсем другая история. Представители противоположного пола к ее ногам не падали. То есть они с Надкой играли не только в разных лигах, но и на разных полях. Если так сравнивать, Надка была звездой дворового футбола, а Ега профессиональным игроком в элитный гольф. Если бы не шока школа, они бы вряд ли пересеклись и уж точно не стали бы продолжительно контактировать. И кого как... А Надку это точно не расстроило бы. Контактировать с Егой ей хотелось еще меньше, чем сказочной Аленушке. Хотя Алёнушкой, если вдуматься, сейчас была я. Алёнушка Владимировна Кузнецова, тетя своего любимого племянника, что-то там в очередной раз натворившего. Иначе с чего бы Ега вызвала в школу его родительницу? А с учебой у Синки точно все в порядке? уже не в первый раз уточнила я. Надка пожала плечами, встряхнув подвески изящного ожерелья, и я на секунду зажмурилась. Горный хрусталь, это не бриллианты, конечно, но искры от него, будет здоров, как от бенгальской свечки. По-моему, сестра специально нацепила это броское украшение, чтобы в процессе предстоящей беседы отвлекать коварную ягу и мешать ей сосредоточиться. Говорю же, примитивные у нее хитрости просчитываются на раз. Ты понимаешь, оценки им в первом классе не ставят. Вместо этого пишут «Очень старался, молодец» или там «Приятно посмотреть». «А как это соотнести с пятибальной шкалой?» Сказала Надка и остановилась, потому что мы уже подошли к пограничному рубежу. Калитки, ведущей в школьный двор. «Так, как я выгляжу?» «Приятно посмотреть», — ответила я и снова прижмурилась. «Лучше бы не смотрела, чуть не ослепла». «Сразу видно, ты очень старалась, молодец». «Язвишь», — констатировала сестрица. «Не надо. Побереги полезный ресурс». «Какой?» «Сарказм, иронию. Без них тут туго». «Ладно, двинули». И мы вошли в калитку. Причем лупоглазая камера на столбике ворот — дёрнулась и поехала, бдительно отслеживая наше перемещение. Ну, видимо, безопасность тут на уровне, одобряю. Мы пересекли пустой в этот субботний день школьный двор и поднялись на белокаменное крыльцо, которому по стилю отчётливо недоставало пары мраморных львов по обе стороны ступеней. Почему-то у меня было чувство, будто мы с сестрой заявились просить политического убежища в дипломатическую миссию чужого государства, невраждебного, но и недружественного, принимающего нас, чужаков, с прохладной вежливостью и старательно замаскированным недоверием. А впрочем, наверняка у меня просто фантазия разыгралась. Уж больно школьные владения походили на родовое гнездо какого-нибудь чопорного английского аристократа. Особенно эти красно-кирпичные стены в разводах лаково-зеленого плюща. И строгие елки, как будто выстроенные по ранжиру. И резная деревянная дверь, блестящая от мастики. Я бы нисколько не удивилась, увидев за ней классического дворецкого. Но нет, за дверью в пустом светлом холле нас встретил охранник. Нормальный такой охранник, солидный. Какой президенту бы подошел? Высокий, плечистый, в темно-синем костюме и святым шнурком от уха подворотничок. На униформу британского дворецкого его экипировка не походила, но длинная физиономия была исполнена такой торжественной важности, что я понятливо хихикнула, услышав шепот сестры. У парня прозвище Берри Мор. Охранник дворецкий поинтересовался целью нашего визита, спросил наши документы, записал нас в специальный журнал и, позвонив по телефону, сказал кому-то. «Вам, посетители!» А потом уже нам с Надкой. «Присядьте, подождите!» Мы опустились на красивую, но ужасно неудобную деревянную скамью, которая недоставала только вырезанные на спинке надписи «Почувствуй себя подсудимым». «Что за дегенеративная мебель?» Недовольно пробурчала я. «Ага, не стулья от мастера Гамса», — ёрзая поддакнула Надка. Происходящее нравилось мне всё меньше и меньше. Ох, зря я согласилась составить сестрице компанию в этом её бесславном, чует моя душа, походе. Ну как было не согласиться? Надка позвонила мне и решительно заявила. «Лена, мне совершенно необходима поддержка. Я к стоматологу с большей охотой сходила бы, чем в школу к этой училке. Ты не представляешь, что такое эта наша шока-школа. Гестапо отдыхает. Святая Инквизиция нервно курит в сторонке. Я чувствую себя там, тварью дрожащей, никаких прав не имеющей. И терплю это. Терплю. Но, наверное, скоро возьмусь за топор. а и я нужна чтобы не дать тебе вырыть топор войны в том числе у меня есть ощущение что нас с Сенькой там как то не любят и я хочу чтобы кто то посмотрел на это все со стороны миссия была сформулирована слишком расплывчато, и поначалу я малодушно попыталась от нее уклониться перебросив груз ответственности на широкие плечи старшего лейтенанта таганцева по моему костя идеально подходил на роль Наткиного напарника в такого рода боевой операции. Наш Таганцев — надежный мужчина, из тех, с кем лучше не связываться, способный защитить свою женщину и ребенка, а Натку и Сеньку он давно уже считает своими, я же вижу. И Костя легко согласился сходить с Наткой в школу, но, к сожалению, не смог, помешала работа. «У опера она такая» ненормируемое и неотложная. «Здравствуйте, Наталья Владимировна!» прозвучало над нашими головами. «Добрый день, Яна Арнольдовна!» Надка поднялась, я тоже. Перед нами стояла полная дама средних лет. Крупные черты лица, внимательные холодные глаза, брови дугами, густые волнистые волосы, уложены в тяжелый узел в ушах бриллиантовые сережки и больше никаких украшений, даже руки без колец. Плечи ровные, спина прямая, белая блузка явно из натурального шелка, а вот темно-синий костюм из материала такого же цвета и фактуры, что и одежда охранника. «Господи, тут что, и учителя носят форму?» «И вы тоже ко мне?» Яна Арнольдовна посмотрела на меня. «Да, мы вместе», — торопливо сказала Надка. Ега посмотрела на нее с легким укором. «Предполагалось, что у нас с вами будет приватный разговор». «Это моя сестра. У нас с ней нет секретов друг от друга». Старшая сестра Елена Владимировна, судья Таганского районного суда. Задумчиво молвила прекрасно информированная Ега, и я вновь почувствовала себя неуютно. Как будто сейчас решалось, будут ли меня кормить, поить и спать укладывать, или сразу сунут на лопате в печь и зажарят. Повезло. Представителей таганского суда сегодня в меню Еги не было. Ну что ж, приятно познакомиться. Яна Арнольдовна слегка кивнула. «Прошу за мной». Она повернулась и, демонстрируя величавую несуетность движений, свойственную пышнотелым оперным певицам, крупногабаритным дамам августейших фамилий и эскадренным броненосцам, поплыла по коридору, а мы с Надкой за ней корабликами. «Видала?» — на ходу шепнула мне сестрица. «Куда там Борману с Мюллером?» «Фрау Герц». Характер нордический, выдержанный, беспощадно к врагам рейха. «Не нагнетай!» — досадливо попросила я тоже шепотом, чтобы не услышала нордическая фрау. У нее, кстати, забавно поскрипывала одна из туфель. В самом деле, баба-яга костяная нога. Но на поступательном движении дамы легкий дефект новой кожаной обуви никак не сказывался. Плыла она ровно и быстро. Следуя в Кильватере броненосца Яна Арнольдовна Герц, мы с Надкой прибыли в Тихую Гавань, просторную светлую комнату, аскетичной мебелировкой и глубокой тишиной, напоминающую протестантскую церковь, а обилием декоративной зелени зимний сад. Я узнала фикус, пересчитала лимонные деревья, точно, четыре штуки, и поняла, что это учебный класс, «Первого А». «Располагайтесь», — пригласила нас Яна Арнольдовна и заняла свое место за учительским столом. Мы с Надкой сели за парты в первом ряду. Поместиться бок о бок не вышло. Ученики тут сидели порознь, и эта неожиданная разобщенность как-то сразу ослабила нашу с Надкой боевую двойку. Вдобавок парты и стулья были низкими для малышей. Так что учительница, и без того более крупная, чем я или сестра, как бы заняла стратегическую высоту. Ох, да что же я мыслю в терминах военного дела? Как будто уже записала уважаемого педагога во враги. Где моя профессиональная непредвзятость? Мысленно облачившись в судейскую мантию, я приготовилась спокойно и внимательно слушать обвинитель. Тьфу учителя. А Яна Арнольдовна против ожидания никаких особых претензий к нашему Сеньке не предъявляла. Ну, разве что к его несколько избыточно вольному поведению и хаотичному воспитанию. Это она так сказала. Избыточно вольное поведение у Арсения предприимчивость на грани авантюризма, неприятие авторитетов и смутное понимание дисциплины. Хаотичное воспитание. У мальчика свои представления об этике. Странные примеры для подражания и плохие манеры. «И кому же это такому странному мой сын подражает?» не выдержала Надка. «Ну, например, пиратам, а? Каково?» Яна Арнольдовна надела очки и посмотрела на мать молодого пирата сквозь них. Надка засопела и завозилась, как выпускаемый Кракен. Назревавшую бурю остановил телефонный звонок. «Да, Настя?» Учительница приложила к уху смартфон. «Новый, модный». «Отличный аппарат. Только уровень громкости звука в нем стоило бы убавить. Даже мы с Надкой расслышали сказанное учительницы. «Яна Арнольдовна, зайдите к Эми Францевне, пожалуйста». «Через пару минут. Мне тут нужно кое-что закончить». Ега положила смартфон, сняла очки, потерла переносицу. «В общем, Наталья Владимировна, я настоятельно рекомендую вам пообщаться с нашим школьным психологом для начала». «Все непременно». Чопорно ответствовала на это красная от злости натка и выкарабкалась из детской мебели. Полагаю, на этом разговор закончен, мы можем идти. Спасибо, что нашли время для встречи. Яна Арнольдовна встала, давая понять, что аудиенция закончена. Я молча выбралась из-за парты, прощально кивнула и пошла к двери. Надка, вызывающе цокая каблуками, двинулась за мной. Хотя, прошу прощения, еще на пару слов. Ега вроде как извинялась. Но тон у нее был жесткий. Мне сразу вспомнилась знаменитая «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». «Елена Владимировна, вы нас оставите на минуточку?» «Конечно». А что еще я могла ответить? К тому же, честно говоря, мне хотелось в уборную, и я собиралась без промедления проложить к ней кратчайший путь. С кратчайшим, правда, не сложилось. По опыту своей школьной жизни я помнила, что туалеты для учеников можно найти на каждом этаже. Они находятся в противоположных концах здания. Обычно. Тут у нас был явно нетиповой проект. Так что в поисках заветной двери с буквой «Ж» или ее символическими аналогами я прошла половину первого этажа и большую часть второго. Ближе к его концу имелась одна распахнутая настежь дверь с красивой бронзовой табличкой, но буковок на ней было много, и складывались они в важное слово «директор». А ниже еще и ФИО, Эмма Францевна Якобсон. Э, Э-Ф-Я, стало быть. Я-Э-Ф. Ф. Фея. Фея. Будет забавно, если окажется, что у директриса такое прозвище. Пока я разглядывала табличку, мне никто не мешал, мое праздное любопытство никого не потревожило, в предбаннике директорского кабинета было пусто, на лестнице послышались шаги. По характерному поскрипыванию я узнала фрау Ягу и, не желая с ней снова встречаться, малодушно укрылась между дверью и стеной. Дама меня не заметила, вошла в предбанник и тут же там мягко стукнула внутренняя дверь. Забринчали ключи и прозвучало недовольное но «Ну, наконец то я уже ухожу я испугалась что сейчас будет закрыта и дверь в предбанник в результате чего меня обнаружат и тогда я буду выглядеть очень странно но этого не случилось недовольный голос повысился и озвучил требование обращенное к кому то находящемуся в отдалении настя закроешь тут все Потом в коридор одна за другой вышли две дамы. Крупная Яна Арнольдовна и совсем мелкая, похожая на воробушка на тонких ножках, особо с коротким ежиком черно-седых волос. Видимо, директриса. Невысокая, сухонькая, если бы не оставленная на показ седина, я знаю, это сейчас модно, и высоченные каблуки, со спины совсем как школьница. И в самом деле фея, только злая. Подпрыгивая на своих каблучищах, маленькая злая фея на ходу накручивала на шею дорогущий шарф от Эрме и выговаривала отстающей от нее на полшага Яне Арнольдовне. «Что вы тянете? Я же предупреждала про перегруз в параллели. Уже плюс три!» «И снова мне?» «Вам два. Один Нахимовой». «Почему мне снова два? Я уже двух взяла». Я сейчас и одного-то без гарантии. Яна Арнольдовна. Фея остановилась и даже ножкой притопнула. Грозно звякнул подбитый железом каблучок. Вы премии получать хотите? Хотите. А продолжать работать у нас хотите? Тоже хотите. Тогда какие разговоры? Сливайте тех, сажайте этих. Не справляетесь сами? Подключайте Уфимцеву, Варину. Пусть действуют своими методами. Они тоже любят премии получать. За разговором, смысл которого был мне совершенно непонятен, дамы удалились на лестницу и зацокали, заскрепели вниз по ступенькам. Я дождалась, пока станет тихо, и тоже пошла на первый этаж. Спрошу у Бэрримора, где тут туалет. Не укусит же он меня, чайный пёс цепной не собака Баскирелий. Но туалет чудесным образом нашелся сам. Воспользовавшись удобствами, я пошла на выход. И там охранник сказал, что моя спутница меня искала, не нашла и уже ушла. «Ничего, я сама ее найду», — ответила я. И зачем-то добавила зловещим шепотом. «В ночи на торфяных болотах». Выражение лица Мора надо было видеть. Всю английскую чопорность, как собака, то есть корова, языком слезнула. Похихикивая, помогает, знаете ли, снять напряжение. Я вышла из здания, потом со двора на улицу, в пасмурный осенний день с огорчительным минимумом ярких красок. И тут же уперлась взглядом в приметное цветное пятно, каковым являлась моя дорогая сестра. Плащик цвета бордо и лицо ему в тон не позволяли надки замаскироваться на местности. Да она и не пыталась. Увидев меня, сестра всплеснула руками и бросилась навстречу. «Куда ты пропала?» «Ходила в туалет. А что, ты меня потеряла?» «Я потеряла! Последние остатки душевного спокойствия!» Пожаловалась Надка и трубно высморкалась в носовой платок. Глаза у нее тоже покраснели. Плакала она, что ли? «Присядем». Оглядевшись, я указала на ближайшую лавочку. «Ненавижу что-то выяснять на ходу. Слишком привыкла к судейской кафедре. В чем дело, что случилось?» «Ты не представляешь, что мне сказала эта ведьма!» Ега. А кто же?» Надка упала на лавочку, я села рядом. Выдрала у нее из кулака сырой платок, и дала сухую бумажную салфетку из пачки. Она сказала, что Сенька — типичный гидроцефал. Кто? Гидроцефал. Голова, мол, у него ненормально большая. Нормальная у него голова. У деда такая же точно была. Ты же видела фото? Дед у нас тоже лобастый был, медведь сибирский. А она сказала, вам надо мальчика проверить. Надка захрюкала в салфетку. «Компьютерную томографию ему сделать! А то мало ли что!» «Как бы не было поздно!» «Да что за бред!» Я разозлилась. «Вот же ведьма эта ега Наговорила матери пугающих гадостей про ребенка. «И главное, без свидетелей это сделала!» «Попробуй ей теперь что-то предъяви!» «А я бы предъявила!» «Мы, Кузнецовы, за своей горой! Нас мало!» но мы такие твердолобые медведицы сибирские, она сказала, поберегли бы вы ребёнка, не нагружали, какая ему усложнённая программа, ему бы что попроще, в вашем случае голову надо беречь, продолжала жаловаться Надка, а я ей, да вы просто завидуете моему мальчику, у него голова рабочий орган во всех смыслах и мозги прекрасные и лоб твёрдый, он им любые преграды проживёт. «Можете даже не стараться проблемы создавать!» «Ведь правильно сказала, да?» «Конечно, правильно. Я машинально выдала сестре свежую салфетку и нахмурилась. Преграды и проблемы. Что-то мне это напомнило. Надо подумать. Над, а ты не знаешь, кто такие Уфимцева и Ларина? И еще Нахимова. Я только одну Ларину помню. Пушкинскую, Татьяну» что за фамилии? В нашем классе вроде нет таких. Пушкинская тут точно ни при чем. Я встала и потянула сестру за рукав. Идем, скамья сырая, не будем рассиживаться. Здоровье надо беречь, тут с Егой не поспоришь. Компьютерную томографию мы сеньки все-таки сделали, причем в хорошей платной клинике, и голова у нашего парня оказалась в полном порядке. Надка отнесла результаты исследования в шокошколу и, как она выразилась, тыкала ими в ейную ухарю, чью было понятно из контекста. Яну Арнольдовну сестра после преснопамятной беседы иначе как его и не называла. Учительница, по словам сестры, поджала губежки, но сомнений в заключении компетентных специалистов не выразила и про гидроцефалию больше не заикалась. Проблемы на этом, однако, не закончились. На очередном родительском собрании был представлен креативный рейтинг первоклассников, и Сенька занял в нем самую последнюю строчку. Что за фигня этот корпоративный рейтинг? ерился Таганцев, активно сочувствуя натке и одновременно кромсая большим ножом капусту для засолки коварная сестрица все глубже затягивала старшего лейтенанта в трясину быта креативный это такой список в котором сверху самые творческие дети а снизу сенька надко смела гору капустного крошева в таз и с кровожадной миной водрузила перед таганцевым новый качан как чью то отрубленную голову я даже догадывалась чью ты шутишь Костя искренне удивился. Если Сенька не творческий, то я не знаю, кто вообще такой. Вспомни, как он ус чувиков твоих деревянных шикарные парусники сделал, и они прикинь даже поплыли. Это были настоящие голландские сабо. Не удержалась от вздоха сестра. И поплыть то они кое-как поплыли, но вот от гвоздиков дырки остались. «А какую он смесь для мыльных пузырей сам сочинил из гуаши и какой-то там мази!» Продолжал восторгаться Таганцев. Тут уж я не удержалась от вздоха. Какой-то там мазью? Был подаренный мне Сашкой разрекламированный крем для лица. Органическая косметика, натуральные масла, что-то пчелиное и еще что-то змеиное. Дорогущая штука, короче. Я его экономила. Намазывала и изредка, и тонким слоем. Возможно, поэтому особого эффекта не заметила. Но пузыри из него получились просто шикарные, с этим не поспоришь. А еще помните, Сенька на боку соседского металлического гаража чеканку придумал делать с помощью гвоздезабивного пистолета. И у него, я считаю, очень даже хорошо получилось бы, если бы злой сосед свой инструмент не отобрал и по шее нашему парню не надавал не унимался старший лейтенант. «Это все не годится, Костя. Дети должны участвовать в разных школьных творческих процессах, смотрах самодеятельности, пьесах там, квенах, конкурсах разных. Вот это засчитывается. За такое баллы начисляются. А карасей мы ловили и фоткали. Это разве не в счет?» — припомнила я. «В счет. Но это будет итоговый проект». Как бы научная работа. Мы ее в мае сдадим. А креативный рейтинг составляется дважды в год. Сейчас предварительный результат за первое полугодие был. В декабре основной подсчитают. Надка пригорюнилась. То есть время еще есть? Не сдался упрямый опер. Тогда берем список конкурсов и этих, как их, активностей. Есть же в школе такой список? — А как же? Называется план внеклассных мероприятий. — Вот, супер! Берем этот внеклассный план и тщательно отрабатываем его с прицелом на то, в чем Сенька может блеснуть. Таганцев взмахнул ножом, как полководец саблей. Нож послушно блеснул, подавая Сеньке прекрасный пример для подражания. Костя улыбнулся, очень довольный примером, ножом и собой. Мы с Надкой переглянулись и примолкли, вспоминая творческие выходки нашего мальчика. Сестра нахмурилась, а у меня по спине колонной по три промаршировали мурашки. «Не уцелеет шока школа, ох, не уцелеет!» «А можно я стихи буду читать?» Подал голос ребенок, о котором в запале дискуссии все позабыли. У нас скоро конкурс будет. Сначала в школе, потом городской. Я бы про додырчика прочитал. Надка восторженно ахнула. «Сенечка! Как здорово придумал!» «А вы говорите, он не творческая личность!» Обрадовался старший лейтенант Таганцев и одним ударом разрубил на идеальные половинки капустный качан. К ответственному делу подготовки к конкурсу чтецов Мы подошли основательно. Натка наняла для Сеньки преподавателя по сценической речи, а Сашка нашла в своей тусовке молодого режиссера, который доучивался в ГИТИСе и параллельно занимался постановкой модных показов. Я договорилась со знакомой театральной костюмершей, и она организовала для Сеньки сценический костюм. А Таганцев устроил юному артисту боевое крещение — генеральный прогон забросив его в условный обеденный перерыв в отделении полиции. Его сотрудники, Костин и коллеги, оказались благодарной публикой. Сеньки аплодировали и даже обещали позвать его выступить на новогоднем корпоративе. За пару недель номер был отшлифован до блеска. Никто и не сомневался, что призовое место у нашего Сеньки в кармане. «Да уж...» Самоуверенность — не лучшее качество. Красно-желтый человечек из набора лего лежал на бежевом паласе, как на песчаном пляже, раскинув руки крюки крестиком и улыбаясь тонко нарисованным ртом, как Джаконда. «Все, перекур закончен», — строго сказала Оля и наклонилась, чтобы поднять фигурку. Пуговка на поясе ее домашних брюк прощально крякнула, отскочила и, обогнув пляжного человечка Лего по красивой дуге, закатилась под книжный стеллаж. «Твою ж дивизию!» — тихо выругалась Оля словами своего тамбовского деда, покраснела и оглянулась. Не видела ли кто, не слышал. В квартире никого, кроме нее, не было. А если бы и был кто сынок или муж разве стали бы они над ней смеяться конечно нет Оля это точно знала но давние еще со школы рефлекс был совершенно неистребим выставила себя комичной неуклюжей клушей жди града насмешек как ее только не обзывали добрые одноклассники толстуха корова колонча дылда все это было про нее Особенно Дылда, конечно. Хотя это прозвище наверняка приклеили бы к ней в любом случае, даже если бы она была маленькой, нежной и хрупкой, как дюймовочка. С фамилией Дылдина Оля дело ясное была обречена. А ведь тогда, в школьные годы, она вовсе не была коровой и толстухой. В выпускном классе носила одежду 46-го размера. Это сейчас у нее 52-й которого в ее 30 действительно можно стесняться. Она и стесняется. Даже Сережке мужу не признается, какой коровищей стала. Специально маникюрные ножнички носит в сумке и, покупая себе новую одежду, прямо в примерочной отрезает все предательские ярлычки. Глупо, конечно. Сережка-то все ее объемы прекрасно знает на ощупь и только радуется, что у Оли есть за что подержаться. Серёжка, он смешной. Сам ростом метр с кепкой, худощавый, лёгкий, как воробушек. А жену ему подавай гренадерской стати и в теле. Ну, тело оказалось делом наживным, а рост у Оли всегда был ого-го. В школе она неизменно стояла первой в шеренге девочек на физре. А чего удивляться? Дылдина же. «Ты, Олька, не горюй», — утешала её бабка Нина. «Сама та ещё колонча». В родном Архангельске спокойно маяком могла бы работать. Ты, дурочка, счастья своего еще не понимаешь. Баба видная да гладкая, сильная да здоровая. Это ж мечта нормального мужика. А ненормальные тебе на что? Плюнуть на них да растереть. Плевать ей, если честно, было особо не на кого. Хоть нормальные, хоть не очень, кавалеры вокруг видной Ольки не велись. Если и нравилась она кому, то даже не знала об этом. С выражением симпатии к Дылде-Каланче никто не приближался. Может, и правильно. Оля себе так не нравилась, что самое искреннее признание расценила бы как издевательство, а рука у нее была тяжелая. Фамильная гордость. «Прадед твой, Кузьма Анисимович Дылдин, знатным молотобойцем был». Мечтательно вспоминал тамбовский дед Петр. Одним ударом кувалды забивал железнодорожный костыль. «Олька наша тоже, кому хошь, накостыляет, если что!» Задорно смеялась архангельская бабка. «Повезло папке с мамкой. Могут за девку-то не бояться. Кто ее обидит, долго не проживет». Это был комплимент. Бабка внучку так одобряла, хвалила. Но бедной Оле, шуточки любящей родни на тему ее богатырского роста и соответствующей силушки, были вовсе не в радость. Ах, чего бы она только не отдала, чтобы быть изящной, тоненькой и легкой, как балерина на обертке шоколадки вдохновения. Очень Оле нравился этот вкусный шоколад. Хотя она его почти не ела. Калорийный же, самое то, что нужно для набора веса. Лет с пятнадцати и почти до двадцати Оля отчаянно пыталась худеть, чтобы уменьшиться, если не в длину, то хотя бы в ширину. Но не получалось. Грудь и попа неумолимо росли. Хоть шоколадками питайся, хоть прошлогодним сеном. «Ай, хороша девка!» — восхищался тамбовский дед, сам любитель крупной женской натуры. «Королевишна!» — поддакивала ему архангельская бабка, живой североморский маяк. Оля хмурилась и ненавидела весь мир, пока вдруг не влюбилась. Вернее, не так, пока в нее не влюбился Сережка Вешкин. По-хорошему, природе надо было сделать наоборот. Олю, парнем, Сережку, девушкой. Вот тогда была бы идеальная пара. Он, под метр восемьдесят, касаясь сажень в плечах и кровь с молоком, Она на голову ниже, кудрявая и тонкая, как Ивушка. Тогда бы никто не смеялся, увидев их рядом. Но странное дело. Рядом с Сережкой, смотревшим на нее, неуклюжую дылду, как на сказочную прелестную принцессу, Оля перестала слышать чужие смешки. Не было их больше для нее. Не долетали они до каланчи которая впервые в жизни стала, как ей положено, смотреть на маленьких ничтожных человечков сверху вниз. И все в их сказке сделалось хорошо. Сережка позвал Улю замуж. Она согласилась и чуть ли не в первую же ночь после свадьбы забеременела. Сережка был рад, а узнав, что у них будет мальчик, покраснел от гордости и с чувством сказал и пусть он будет похож на мамочку. «Что, били тебя в школе, паря?» Сочувственно спросил проницательный, но бестактный тамбовский дед. Конечно, мальчику было бы лучше пойти в родню молотобойца Кузьмы Анисимовича. Но природа такая шутница. Распорядилась по-своему. Алешенька уродился в папу. Не младенчик, ангелочек. Глазки голубенькие, кудряшки шелковые. Ручки-ножки маленькие, росточек невеликий. Да тыль его рожала, Олька! Малец-то будто из икринки вылупился. Весело недоумевала архангельская бабка, глядя на внучку с правнуком так, словно те были самкой кита и карасиком, разнопородной живностью. А пусть и так. Все равно их с Сережей Алешенька был чудесным ребенком, любимым, ненаглядным, самым важным человеком в их жизни. «Алюня, нам придется постараться», — твердо сказал жене Сережа, когда Алешенька пошел в сад, где оказался самым маленьким, и стало ясно, богатырем он не вырастет. «Я не хочу, чтобы нашего мальчика обижали так же, как когда-то меня. Мы должны позаботиться о достойном окружении для В Садик, ладно, переживем. Но в обычную школу наш сын не пойдет. Обычная школа — это, Алюня, ужас, что такое. Про школьный ужас Оле не надо было рассказывать. Она прекрасно помнила. Если ее обзывали каланчой и дылдой, то самого слабого и низкорослого в классе мальчика кликали Рахитиком, дистрофиком, хиликом или, прости господи, глистенышем. И он, в отличие от Оли, которая при желании заткнула бы любого фамильным тамбовско-архангельским кулаком, никак не мог за себя постоять. При мысли о том, что ее милого маленького мальчика будут обижать хулиганистые громилы-одноклассники, Оля хваталась за сердце. Она заранее очень живо представляла себе, какие у Алешеньки будут проблемы в школе. Он же умненький, станет получать одни пятерки, и хулиганистые двоечники-троечники будут его за это люто ненавидеть. Еще они станут требовать, чтобы Алешенька давал им списывать и решал за них домашку. И если принципиальный мальчик откажется, его дружно заклюют а если согласиться по доброте души, попадет в многолетнюю кабалу. Нет, отдавать уязвимого ребенка в коллектив, собранный из кого попало, было никак нельзя. Только элитная школа, решили они вместе, Сережа и Оля. Это определило судьбу Алешеньки на целую пятилетку. В их районе имелось три школы две обычные и одна совсем новая, как говорили, крутая, шока-школа. Название Оли не нравилось, но заложенный в нем посыл она одобряла. «Вас ждет приятный шок от того, как успешны будут дети, обучающиеся у нас, и у наших выпускников все в шоколаде», заманчиво обещали красивые рекламные буклеты. Чтобы устроить ребенка в шока-школу, Родителям надо было раскошелиться. Но сначала соискателю высокого звания «шока школьника» предстояло пройти очень строгий отбор. В два года Алешеньку отдали в школу раннего развития, где детки занимались математикой, танцами и физкультурой. В садике это вывело мальчика без малого в гении. Он участвовал во всех конкурсах и непременно получал призы и грамоты. Тем не менее, родители не спешили радоваться. Это была легкая разминка. Настоящая битва началась, когда ребенку исполнилось пять с половиной лет. Пришла пора основательно готовиться к поступлению в элитное учебное заведение. Для этого нужно было год отучиться в платной воскресной школе, а потом сдать ряд непростых тестов и пройти строгую приемную комиссию. Вроде бы не очень сложно, но оказалось, это настоящая каторга. Урановые рудники, причем для всей семьи. Но ничего, Ломоносову труднее было. Он вообще сколько-то верст пешком в школу шел. В утешение себе и сыну вспоминала Оля. Труднее всего пришлось, конечно, Алешеньке. Но и остальным досталось изрядно. Оля днем водила ребенка на занятия а вечерами сидела с ним над домашними заданиями и прописями. Сережа работал за двоих и оплачивал воскресную школу, дорогие авторские учебники и методички, наглядные пособия, развивающие игры и репетитора. Архангельская бабка и Тамбовский дед, время от времени с боем вырывая правнука из сумасшедшей столицы в тихий пригород, получали в нагрузку стопку тетрадей и строгий наказ что то выучить закрепить повторить для натаскивания использовалась каждая свободная минутка едет мальчик в метро зубрит классы животных идет по дорожке вспоминает виды драгоценных камней просто удивительно как много должен знать ребенок чтобы поступить в элитную школу недостоин высокого звания шока школьника семилетний ребенок неспособный правильно сосчитать количество звуков в слове «вояж», попутно определив ударные и безударные гласные, а также глухие и звонкие согласные, составить звуковую модель слова, подобрать к нему антоним и синоним, найти в предложении главный предмет и определить его действие и признак. Не заслуживает высокой чести быть учеником элитной школы «Мальчик» к поступлению в первый класс, не научившийся решать длиннющие как железнодорожный состав примеры с окошками уравнения и неравенства. И, разумеется, стоит и позор тому ребенку, который дерзнет претендовать на обучение в одном детском коллективе с маленькими гениями, не овладев предварительной техникой чтения на уровне минимум 30 слов в минуту. «Олька, это у нас ребёнок или пулемёт?» Возмущалась, слушая нервную скороговорку правнука, архангельская бабка. Тамбовский дед укоризненно крякал и отводил глаза. Сам он тридцать слов в минуту не прочёл бы и в те времена, когда ещё не нуждался в очках с мощными диоптриями. Тщательно выдрессированный Алёшенька выпуливал за 60 секунд минимум 38 слов. И это с фолликулярной ангиной и стоматитом. В идеальных условиях, опытным путем установилась секундомером торжествующая Оля, будущий шокошкольник выдавал до 45 слов в минуту. «Маловато. Рано радуйтесь. Ко мне ходят девочки, которые уверенно читают 50 слов в минуту обескуражила Олю дама-репетитор. И это в стрессовых условиях. Оля побоялась спросить, какие именно это условия. Быть может, девочек загодя привязывают к табуреткам, не позволяя им сходить в туалет, и в процессе скорочтения светят в глаза мощной лампой? От дамы-репетитора свободно можно было ожидать гестаповских мер. Она была до крайности строга и бестрепетно опустила Олю с небес на землю. Познавато вы начали заниматься. Ко мне детишки, которые в гимназию готовятся, с трехлетнего возраста ходят. Взять-то я вас возьму, так и быть, но без гарантий. Упустили вы время, не уверена, что удастся нагнать. Нагоняли упущенное, фокусируясь на главном, подготовке к тестам и отключая все второстепенные функции. Никаких прогулок с приятелями во дворе. Семейных походов в кино и парк. Выездов с дедом на рыбалку и бабушкиных мастер-классов по выпечке пирогов и блинов. В гости изредка. По большим праздникам. К себе детвору звать не не. Шумные домашние игры. Пустая трата энергии. Лего. Баловство. Пазлы. Убийцы времени. Мультики. «Мусор, забивающий мозги». В том году конкурс в «Шока-школу» был как в хорошем вузе. Восемь человек на место. Главным испытанием стало чтение на время. Но пулемет «Алешенька», правильно настроенный на финальную битву, не подкачал. Выдал за 60 секунд 55 слов. Остальные тесты тоже были пройдены с блеском. Сына Оли и Сережи приняли в элитную гимназию. Алешеньку на радостях закормили мороженым, закружили на каруселях и завалили игрушками. Мальчик, впрочем, похоже, подзабыл, для чего они нужны. Он даже яркую коробку с новым набором лего открывать не спешил. «Украли детство у мальца», — сказала архангельская бабка, и символически плюнула себе под ноги. Тьфу! И чего ради-то? Нежто без этой кака-школы парнишка не очень бы остался. Ба! Школа не кака, а шока. Сколько раз говорить? У Алешки там английский будет с первого класса, с пятого второй иностранный. Физкультура в бассейне и на теннисном корте. Преподаватели опытные и заслуженные. Первая учительница — кандидат наук объясняла Оля, блаженно жмурясь. Ее радость была полноводной и ослепительной, как взломавшая весенний лед река. А главное, одноклассники приличные, умненькие, а не драчливое злобное быдло. Ну-ну, несогласно бурчала бабка и уходила, плюясь. И вот как сглазило, честное слово. Первый раз в первый класс Алешенька пошел охотно. Но уже со второго учебного дня его пришлось тянуть в школу за руку. И он при этом упирался, злокозненно тормозил ногами и ныл. «Лёш, да ты что?» — изумлялась Оля. «Смотри, какая школа чудесная! Всюду зелень и цветы, в холле плазма, как в кинотеатре. В уборных чистота, туалетная бумага есть и лавандой пахнет. Красиво всё, удобно, детишки не орут». Не носятся по этажам, как сумасшедшие. Все вежливые, нарядные. Любо-дорого поглядеть. А учителя какие? Я одного видела, он вылитый Дамблдор. Только с подстриженной бородой. Лёш, да ты в сказку попал. Можно сказать, в настоящем Хогвартсе учишься. Сказки про Хогвартс хватило примерно на неделю. Потом Алешенька снова начал тормозить и упираться боюсь мне нечем вас порадовать с сожалением сказала оля приятная дама школьный психолог это нередкое явление мы сталкиваемся с ним постоянно созревание психики дошкольника определяет игровая деятельность все новое ребенок постигает через игру, которая должна быть непринужденной без этих знаете ультиматумов пока не заполнишь прописи спать не пойдешь оля открыла И тут же закрыла рот. Про пропись она говорила чуть иначе, пока не заполнишь, из-за стола не встанешь. Но сути это не меняло. Только к семи годам учебная деятельность становится ведущей. Запоздала просветила Олю дама психолог. И благополучный семилетний ребенок с радостью идет в школу, потому что его психика к этому готова. А если идет «Без радости?» — заикнулась Оля. «Значит, вы перестарались. Ваш ребенок не хочет в школу, потому что устал от принуждения к учебе и потерял мотивацию. В норме первоклашка любит школу, потому что ему нравится находиться в окружении сверстников. Но у вашего мальчика сложности в общении с одноклассниками. Он не умеет с ними играть, не научился этому. Некогда было. И что теперь?» Психолог пожала плечами. «Это вам решать?» Заставить «Заставите ребенка оправдывать завышенные родительские ожидания? Получите неврозы, психосоматические заболевания и эмоционально-поведенческие проблемы». «Ну что вы посоветуете?» Психолог вздохнула. «Хотите честно, только поймите меня правильно. Я бы настоятельно советовала вам перевестись в обычную школу. «У вас хороший мальчик, и программу нашу он тянет, но речь ведь не об этом!» Присоединилась к коллеге учительница Алешеньки, опытный педагог, целый кандидат наук. Нормальный первоклашка, непосредственный любопытный ребенок, а Алеша, уж простите, больше похож на уставшего семилетнего старичка, а ведь учеба только началась. «Что же будет дальше?» «Сереж, что делать? Я не знаю», — жидала Оля на плече у супруга. Сережа, содрогающуюся жену-красавицу-каланчу, удерживал с трудом, но слушал внимательно и ласково похлопывал по спине. «Мы все так убивались, чтобы попасть в эту школу. И что теперь?» Ничего они тогда не решили, оставили вопрос открытым. Алёшенька его взял и закрыл. Сам. Как-то утром он отправился в школу. Против обыкновения, без уговоров, спокойно. Оля даже порадовалась, что все наладилось. В школьный двор вошел, Оля проследила. А потом как-то выскользнул и на уроках не появился. Искать его начали сразу же. Учебное заведение не зря называлось элитным. За дисциплиной и безопасностью учеников там следили как надо В 8.00 начался первый урок Через пять минут Оля пришла СМСка от учительницы «Где ваш сын? Почему его нет?» Через полчаса Оля, наскоро обижав окрестности, примчалась в гимназию Еще через четверть часа прибыла вызванная полиция Проверили камеры На территории школы Леша не появлялся, и начали поиски. Только к десяти утра Оля уже начала сходить с ума. Нашли пропажу на скамейке у пруда. Беглый первоклашка, положив под голову увесистый школьный рюкзак, мирно спал на санцепёке. А вокруг гуляли, одобрительно крякая и выбирая из травы хлебные крошки, рябенькие уточки. «Мам!» Сонно протянул разбуженный бурными объятиями Алешенька. «А у тебя булки нет? Я свою?» «Гусям скормил», — кивнула Оля, судорожно гладя сына по голове. «Уткам?» — возразил тот, садясь. «Это же утки, класс утиные. Гуси, они из отряда гусеобразных». «Это, конечно, очень важно, малыш», — согласилась Оля, — и не выдержала, разревелась. Из элитной шока школы они с Сережей перебили сына в обычную районную. Оплату за весь год им, правда, не вернули, еще и пригрозили судебным иском. Мол, безответственный поступок мальчика и скандальный вызов полиции в самом начале учебного года нанесли урон безупречной деловой репутации заведения. Пришлось договариваться, оплата остается у школы. Никто никому не в претензии. Плевать, что деньги. В свою новую школу Алешенька усвистывал с позаранку, без понуканий и возвращался в шумной компании друзей-приятелей. Да, как-то с подбитым глазом пришел, подрался с одноклассником. «Но зато у него мама», — сказал он с гордостью вечером, в ожидании одобрения косясь на отца. «Весь нос расквашен». Так что у нас счет один-один. И вообще мы уже помирились. Школа жизни, первый класс. Одобрительно хмыкнул Тамбовский дед. Если так пойдет, выучится парень как надо. А без английского с первого класса и физкультуры в бассейне и обойтись можно. Ломоносов же как-то обошелся.